Портал Фантаскоп представляет «Атлантида или Арктида? Или таинственный мир Мамонта?» Читает Олег Шубин. Поиски многочисленных Атлантид и особенно спекуляции на эту тему, пожалуй, всем порядком поднадоели. А вот кто слышал про Арктиду? Гигантский материк, сковавший воедино всю Евразию, Северную Америку и Гренландию но давайте обо всем по порядку. И начнем, как водится издалека, с вечной мерзлоты. Следуя доброй традиции Стивена Кинга с его бесплодными землями параллельных миров, ее, вечную мерзлоту, можно бы с полным правом назвать ледяными землями. Ведь правда, льда в ней куда больше, чем, собственно, почвы, тонкого слоя земли. Если вы захотите исследовать всю толщу отложений, скажем, на севере Якутии, То, к своему удивлению, обнаружите, что в 40 толще – глубже в земную кору лезть не будем, ни к спеху – лед составляет от 80 до 90% от общего объема. В нем присутствует, между прочим, лессовая пыль. Выглядит она как беспорядочный ряд отдельных столбов, которые плотно зажаты в лабиринте ледяных жил. Это и есть боковые остатки гигантского, растаявшего тысячи лет назад лессово-ледового материка. Арктиды. Что же происходило в окрестностях Северного полюса 10, 20 или 30 тысяч лет назад, и что это за таинственный материк такой, Арктида? Если бы мы с вами попали на берег Северного Ледовитого океана в самый разгар последней ледниковой эпохи, последней в состоявшейся истории человечества, но, вероятно, далеко не последней в его будущей истории, то не увидели бы, никакого океана. Только бескрайние, ровные или чуть холмистые степи. Степи, раскинувшиеся на современных океанских просторах поверх Исландии, Японских, Алеутских, Британских островов, возможно, до самых островов Канарского архипелага, что скромно притулились у западных берегов Африки. «Степи? На чем? На воде?» — Воскликнете вы, и будете в принципе совершенно правы поскольку следует уточнить ее, воды, физическое состояние. Ну, разумеется, на воде, но только на воде замерзшей. И не на таком тонком льду, который ломается у кромки и дрейфует по морям севера, а на льду, который спаян был в могучий километровый панцирь. Даже пусть и не километровый, скажем, двухсотметровый но достаточной толщины, чтобы устоять от возможных ударов подлёдных океанских вод и всяческих землетрясений. На безбрежных ледяных просторах существовала жизнь. В северных ледяных степях бродили мамонты и шерстистые носороги, густо заросшие добровей, овцы-быки и менее заросшие лошади северного мира, бизоны, яки, арктические сайгаки, другие обитатели древнего мира чем же они питались спросите вы неужто грызли этот бесконечный лед как пломбир в стаканчиках ну мамонты на подобной диете долго бы не протянули да и собратья их тоже разумеется они жевали траву откуда же посреди океанских льдов могут взяться травы откуда трава то а по традиции из средней азии точнее говоря всерьез шутки в сторону из Азии центральной, главным образом. Более того, позволим себе предположить, не без оснований, представьте, что в траве недостатка не было. Масса травы, множество трав, просто океан сухой травы и пыли, разумеется, поверх монументально спаянных океанских льдов. Так откуда же? От верблюда. Повторимся, из азиатских степей, пустынь и полупустынь, где сейчас пасутся многочисленные или не очень, стада лошадей Пржевальского, иных копытных, овец, тех же верблюдов. Впрочем, по поводу локализации пыли травяного источника надо бы уточнить. Бескрайние сухие степи раскинулись тогда не только в Центральной, но и в Северной Евразии. Пыль клубилась не только под копытами стад, но и севернее, над сухими замерзшими степями Приполярья. Пыль стояла столбом, Ветер переносил ее еще дальше к северу, где она оседала на могучих океанских льдах. Сперва тонкий и периодически сдуваемый слой наносной почвы со временем нарастал, укреплялся, среди пыли все чаще попадались частички травы, а иногда и целые пучки доисторического сена, переносимые на дальние расстояния шквальными порывами ветра, способными повалить целые деревья. Сказывался резкий континентальный климат. Разумеется, переносились и многочисленные семена, часть которых готова была прорасти даже в экстремальных условиях севера, при условии, конечно, хотя бы кратковременной и незначительной солнечной радиации, соответствующей влажности. Летом над ледяной пустыней царил полярный день. Солнце, неделями незаслоняемое облачностью, потихоньку пригревало темный слой почвы, в которую сформировалась южная гостья, слежавшаяся пыль. Где-то слой этот, умеренно плодородный, достигал всего лишь нескольких сантиметров толщиною, а где-то, в низинах, ямах, разного рода углублениях, уже достигал почти половины метра. Да, особым плодородием такая земля, перемешанная с песком, не отличалась. Далеко ей было до современных украинских черноземов. Но для роста выносливых однолетников и некоторых многолетних трав ее хватало под чуть согревшимся темным слоем почвы уже подтаивал океанский лед одаривая семена долгожданной влагой вот и минимальные условия для развития скромного но выносливого травяного покрова и вот наконец наступил долгожданный момент возможно до этого момента прошли сотни лет существования безжизненной Арктиды, когда океанские льды окончательно и надолго превратились в суровые но уже пригодные для жизни степи Степи эти напоминали современную тундру с ее вечной мерзлотой, надежно спрятанной под весьма тонким слоем земли с уникальной, выносливой и малорослой северной растительностью. Так возник заявленный в заголовке очерка материк Арктида. И хотя материк этот покоился не на многокилометровых базальтах или гранитах, а всего лишь на крепком, очень крепком слое океанского льда, под которым на долгие тысячелетия застыли в сонном безмолвии соленые воды, мы вправе говорить о существовании на этих великих просторах мира-мамонта, о существовании этого мира именно здесь и на протяжении долгого, очень долгого ледникового периода. Мир, в котором жило множество доисторических и несколько сохранившихся до настоящего времени животных. Увы, нет ничего вечного. И мир этот исчез почти бесследно. Пришло долгожданное для человека и губительное для мамонтов потепление. Климат изменился, растаяли арктические льды, вскрылся океан, вымерли шерстистые носороги, арктические сайгаки. Мир мамонтов завершил свое существование. Но осколки его мы встречаем и сейчас, пусть лишь в виде ископаемых останков древних животных среди просторов современной тундры и тайги. На этих древних окраинах исчезнувшего мира, в стране спящего под слоем вечной мерзлоты мамонтового бивня, в стране богатейших, но все же исчерпаемых залежей газа и нефти, чудесным образом превращающихся в яхты олигархов. На месте сухих мамонтовых степей теперь расстилаются просторы болотистой тундры и лесотундры, но большая часть Арктиды бесследно канула в небытие, пропала вместе с растаявшими льдами в океанских глубинах, исчезла вместе с остатками трав и полярной почвы, уйдя на дно Северного Ледовитого океана, растворяясь в холодных глубинах. Согласитесь, дорогие друзья, что история Древней Арктиды не менее, а может быть и более увлекательна, чем гипотезы и поиски утонувшей Атлантиды. По крайней мере, здесь, на севере, человек вынужден был задуматься о будущем о новых способах добычи пропитания, об одомашнивании животных, вдруг ставших редкими. Не отсюда ли растут ноги мегалитов и прочих подобных загадочных сооружений Карелии, Северного Урала и Стоунхенджа? Может быть, именно здесь, на севере, крушение легендарной Арктиды в конечном счете дало мощный толчок и к созданию современной цивилизации? Как вы думаете? выслужили статью «Атлантида или Арктида?» или «Таинственный мир мамонта». Материал подготовил Андрей Александрович Рябаконь, автор новейшего справочника лекарственных растений. Читал Олег Шубин.